Поэтому необходимо, чтобы пациент учился переносить дистресс и неудачи до тех пор, пока не приобретет требуемых навыков. Если проблема обусловлена дефицитом способностей, который невозможно приобрести, например, способность заставить страховые компании оплатить терапию, когда отсутствует терапевтический план и диагноз, или которые не являются необходимыми, либо разумными, например, умение завести безнадежно поломанный автомобиль, тогда вмешательство терапевта допускается. Интервенции при работе с несовершеннолетними пациентами. ДПТ не использовалась моим терапевтическим коллективом для работы с пациентами моложе 15 лет. При терапии индивидов такого возраста юридические и практические соображения могут требовать, чтобы при некоторых обстоятельствах терапевт оставил роль консультанта. Особенно важной в подобных ситуациях может быть работа с родителями, опекунами или учителями несовершеннолетних пациентов. Хотя обычная политика ДПТ требует присутствия пациента при проведении средовых интервенций, это не всегда полезно или удобно при терапии несовершеннолетних. Наконец, юридические нормы требуют, чтобы в случае неправильного или жестокого обращения с детьми терапевт немедленно вмешался и сообщил о таких случаях в соответствующей инстанции. Конкретные стратегии средовых интервенций описаны в следующих разделах и суммированы в таблице 13.1.